как в 80-х годах были урезаны средства на их содержание. Город кишел такими людьми. Они стояли почти на каждом перекрестке, держали надписи и, требуя подаяния, трясли кружками. Спали под эстакадами или как термиты зарывались в холмы и устраивали временные ночлежки рядом с роскошными особняками. «Я просто иду мимо, опусти оружие, а я опущу свое». Босх подумал, что у человека за брезентом нет никакого оружия. Хорошо договорились. Гарри расстегнул наплечную кобуру, но пистолет вынимать не стал. Осторожно обогнул локацию. Под брезентом на одеяле сидел, скрестив ноги мужчина. Седые патлы, длинная борода, гавайская рубашка, в глазах безумный блеск. Босх быстро посмотрел на его руки, окинул взглядом ближайшее пространство и не заметил оружия. Он немного расслабился и кивнул. «Привет!» «Я ничего не сделал. Да». Под брезентом лежала стопка одежды и полотенца. Там же стоял небольшой складной карточный столик. На нем сковорода, свечи, консервные банки, две вилки, ложка, но ни одного ножа. Босх решил, что человек спрятал нож под рубашкой или под одеялом. Он заметил пузырек одеколона и почувствовал, что им обильно обрызгали тент. Тут же находилось старое ведро, с раздавленными алюминиевыми банками, пачка газеты и книга в бумажном переплете с закладками. Боск прочитал название «Чужой в неведомой стране». Боск присел, словно бейсбольный кетчер, чтобы их лица оказались на одном уровне. Он обнаружил, что в противоположном углу убежища хозяин устроил свалку, поставил мешки с мусором и остатками одежды. У соседней акации, напоминая выпотрошенную рыбу, Распластался незастегнутый на молнию коричневый и зеленый чехол для одежды. Босх снова перевел взгляд на хозяина убежища и понял, что под голубой гавайской рубашкой с изображением танцовщиц на серфбордах надеты еще две. Брюки грязные и зато со стрелкой, которую нечасто можно встретить у бездомных. Ботинки начищены. Босх решил, что какие-то следы на тропинке принадлежали бродяге те, что были заостренными каблуками. «Красивая рубашка», — промолвил он. «Моя», — ответил бездомный. «Знаю. Я только хотел сказать, что она мне нравится. Как тебя зовут? Джордж. А фамилия? Просто Джордж. Остальное пошло в задницу». «Хорошо, Джордж, остальное пошло в задницу. Расскажи-ка мне об этом чехле для одежды. Откуда у тебя столько всего? Рубашки, новые ботинки? Дали, теперь это все мое». «Что значит «дали»?» То и значит, дали. Босх вынул из пачки сигарету и предложил бездомному. Тот покачал головой. «Не могу себе позволить дымить. На одну пачку полдня собирал банки. Пришлось бросить». Босх кивнул. «Давно здесь живешь, Джордж? Всю жизнь?» «Когда тебя выставили из Комарилла? Кто тебе об этом сообщил?» Это была догадка. Босх знал, что Камарилла — ближайшая от этого места лечебница. «Там и сообщили», — ответил он. «Как давно ты оттуда вышел?» «Если там рассказали, должны были сообщить и это. Знаешь, а я ведь не дурак». «Да, Джордж. Так как насчет чехла и одежды? Когда их тебе дали?» «Не знаю». Босх приблизился к чехлу. В середине был прикреплен ярлык. Гарри перевернул его и прочитал имя и фамилию Тони Алисы и его адрес. Он заметил, что чехол лежит на помятой после падения со склона картонной коробке поддел ее ногой и увидел на боку маркировку. «Уж не в прошлую ли пятницу тебе все это дали? Говоришь, в прошлую, значит, в прошлую. Речь не обо мне. Вот что, Джордж, ты должен мне помочь, если хочешь продолжать здесь жить, и чтобы я оставил тебя в покое. Признавайся, когда тебе это дали». Бездомный уперся подбородком в грудь, как мальчишка, которого наказал учитель. Прижал к глазам большие указательные пальцы, и заговорил так глухо, словно его душили рояльной струной. «Не знаю. Они явились и все сбросили сверху. Больше я ничего не знаю». «Кто сбросил?» Джордж задрал голову и ткнул грязным пальцем вверх. Босх посмотрел, куда он показывал, и увидел между ветвей клочок голубого неба. Он разочарованно вздохнул. «Так они ни к чему не придут». «Маленькие зеленые человечки» Сбросили вещи с космического корабля? Не знаю, какого они были цвета, я их не видел».